Агнесса предприняла еще одну попытку. Эванг она никого не знала, а ей нужно было хоть с кем-то поговорить. Пусть даже при этом ее не будут слушать. «Наверное, самое главное, почему я уехала оттуда, так это из-за ведьм», — начала она. Кристина повернулась к ней. Глаза девушки расширились, губки изумленно приоткрылись. Наверное, именно так должен выглядеть очаровательный шар для боулинга. «Из-за ведьм», — выдохнула она. Ну да, утомленно произнесла Агнеса. Вот так всегда. Но упоминание о ведьмах люди всегда реагируют одинаково, с изумлённым восхищением. Ведьмы, вот здорово, ага, здорово. Попробовали бы вы пожить рядом с ними? Из-за самых настоящих ведьм, которые творят заклинания и летают на помеле? Творят и летают. Ничего удивительного, что ты сбежала. Что? А нет, я не об этом. Принято считать, будто бы ведьмы все до одной плохие, злые, коварные и так далее. Но тут все гораздо хуже. То есть они ведьмы на самом деле куда хуже? Понимаешь, они почему-то уверены, что все-все на свете знают. И могут решать за человека, что хорошо для него, а что нет. На маленьком лобике Кристины собрались морщинки. Это с ней случалось в тех редких случаях, когда она задумывалась над вещами более сложными, чем, к примеру, вопросы типа «Как тебя зовут?». «Ну разве это так уж плохо?» Они повсюду суют свои носы, считают, будто бы тем самым творят добро. А их хваленое ведьмовство? Да нет никакого ведьмовства, все их чары — это элементарное надувательство. Самые умные нашлись, думают, им все можно». Кристина даже пошатнулась. С такой силой были произнесены последние слова. «О, дорогая!» — воскликнула она. «Значит, они чего-то хотели от тебя, чтобы ты что-то сделала!» «Они хотят, чтобы я кое-кем стала, но я не пойду у них на поводу». Кристина ошеломленно уставилась на нее, после чего чисто автоматически выкинула из своей очаровательной головки все ненужное. «Ну и ладно!» — весело кивнула она. А теперь, по-моему, нам пора познакомиться с нашим новым домом.